Часть вторая. Проклятие. Глава первая. 17 мая 1823 года. За два дня до суда. Техас, город Высперкросс. Казалось, что после произошедшего ни один нормальный человек не способен спокойно спать. Но Беннета уже признали монстром, и он не стал этого отрицать. Наоборот, всячески подтверждал и словом, и делом. Поэтому, когда Фелтон, вновь охраняющий его, откинулся на спинке стула и засопел, узник решил, что и сам не прочь подремать. Первый час ему это не удавалось. Он ворочался сбоку бок но постепенно сон сморил и его. Правда, Беннет вскоре об этом пожалел, ибо призраки умерших до сих пор не покидали его, даже в царстве грез. «Дорогой?» Сара дрогнула и обернулась, когда он незаметно подкрался к ней. «Ты же...» Она не успела закончить фразу, когда муж подхватил её на руки и закружил, скрипя половицами. Семейная пара вновь находилась в их гнёздышке на ферме «Хардсонг». Он только что вернулся с полей и застал супругу, готовящую мясной пирог. Разве можно было удержаться, когда перед тобой столь очаровательная особа?» Беннет смеялся, глядя в большие зелёные глаза любимой, а та улыбалась в ответ, крепко обняв его за руки. «Беннет, прошу!» «Успокойся!» — игриво воскликнула женщина. «Если не прекратишь, то мы останемся без ужина». «Да-да, прости». Он опустил ее на пол и нежно поцеловал. «Папа!» — радостный крик обоих сыновей заставил его вздрогнуть и развернуться. Роберт и Эйвори влетели на кухню, словно ураган, и прыгнули на отца, стиснув его в объятиях. «О, парни, вы меня задушите!» Прохрепел глава семейства, но был искренне рад такой детской дерзости. «Дети, пощадите отца!» Строго оборвала их писк Сара и погрозила мальчишкам пальчиком. «Он сегодня будет еще мне нужен!» «Зачем?» Недоуменно уставился на нее Эйвори. Он был еще слишком мал и наивен, чтобы хоть что-то понимать. А вот Роберт предпочел промолчать. В свои тринадцать мальчишка многое умел и знал. И все это произошло, когда болезнь отступила, за что Беннет ежедневно возносил хвалу Господу. «Да есть за вами пирог!» – рассмеялась Сара и повернулась к печи. Дети ничего не ответили и со смехом унеслись прочь. Роджерс проводил их взглядом, а потом вновь подошел к любимой, обняв ее за талию. «Беннет!» – женский голос от отчего-то дрожал. «Мне надо кое в чем тебе признаться!» «Я слушаю, дорогая!» Улыбнулся он и забрался лицом в ее пышные волосы, с наслаждением вдыхая их аромат. Нет. Женщина внезапно отстранилась от него. Тогда-то Роджерс увидел глубокую печаль в ее некогда ласковых зеленых глазах. Не слушаешь. Сара. Он сильно удивился ее поведению, но решил не давить. Хорошо, говори, в чем дело? А сам, как думаешь? Она развела руками. «Ничего? Не настораживает?» Стоило ей это произнести, как стены дома поплыли, словно были сделаны из стекла, которое только что расплавилось от дикой жары. Беннет испуганно попятился, когда и пол под его ногами дрогнул, и чуть было не провалился. «Сара!» Ему стоило приложить немало усилий, чтобы все вернулось к прежнему виду. «Это сон!» Вздохнул он и покачал головой собственной догадки. Стоило сразу понять. «Прости, Беннет». Супруга сложила на груди руки в молитвенном жесте. «Но это еще не все». Она виновато опустила взгляд. «Есть то, о чем я не осмелилась рассказать. И это меня совсем не красит. Наоборот, я молчала, потому что знала, что ты меня возненавидишь». «Ты меня пугаешь». Беннет шагнул к жене. «Сара, что произошло?» «Я...» Голос готов был сорваться. А когда она взглянула на мужа, то он увидел, что и губы ее дрожат. «Прости, Беннет, но я должна была. Ради Эйвори...» «Сара!» С каждым ее словом в груди нарастала тревога. «Прошу, только не говори мне, что ты...» Он не смог закончить, так как в горле встал ком. Но, взяв себя в руки, Роджерс все же вымолвил. «Изменяла». На это женщина поджала губы и слегка улыбнулась. «Нет». Твердо ответила Сара. «Поверь, такой грех за мной не тянется. Но есть кое-что иное. И ты...» Громоподобный стук заставил их обоих дрогнуть и обернуться в сторону выхода. Но там ничего и никого не было. Лишь легкий ветерок из открытой двери гонял песчинки по порогу. «Прости, Беннет». Голос Сары удалялся. А Роджерс даже не мог обернуться к ней. Его тело налилось свинцом, и больше не повиновалась хозяину. От этого мужчину пробрала жуткая злость, и он с трудом разобрал последние слова супруги. «Я люблю тебя».